Мистер Мармадьюк, сказал Максвел, я рад снова увидеться с вами. Нет, сказал колесник, не мистер Мармадьюк. Так называемого мистера Мармадьюка вы больше не увидите. Он в большой немилости. Он совершил непростительную ошибку. Сильвестр двинулся было былпер, ноб быстро протянул руку, ухватил его за загривок и не выпустил, как не старался тигрёнок вывернуться. «Гуманоид, известный под именем Харлоу Шарп, заключил условия продажи. Кто из вас Харлоу Шарп?» «Это я», — ответил Шарп. «В таком случае, сэр, я должен спросить вас, как вы думаете выполнить указанное условие?» «Ай, я ничего не могу сделать», — ответил Шарп. «Артефакт исчез и не может быть вам вручён. Ваши деньги, разумеется, будут вам немедленно возвращены». «Этого, мистер Шарп, окажется недостаточно», — сказал Колесник. «Далеко, далеко недостаточно. Мы возбудим против вас преследование по закону. Мы пустим против вас в ход все, чем мы располагаем. Мы сделаем все, чтобы ввергнуть вас в разорение и...» «Ах ты...» самоходная тачка вдруг взорвался шарф на какой то закон вы думаете ссылаться галактический закон неприложим к таким тварям и если вы воображаете что можете являться сюда и угрожать мне в проеме двери из ничего возник дух явился наконец взревел обсердит а где тебя носила всю ночь куда ты девал Шекспира а Барт «В безопасном месте», — ответил дух, — «но у меня другие известия». Рукав его одеяния взметнулся, указывая на колесника. «Его сородичи ворвались в заповедник гоблинов и ловят дракона». «Так значит, они с самого начала охотились именно за драконом, несколько нелогично, — подумал Максвелл. Значит, колесники всегда знали, что в артефакте скрыт дракон». И сам себе ответил, «Да, конечно, знали. Ведь это они сами или их предки жили на земле в юрский период, в юрский период на земле». А в какие времена на разных других планетах Ламберт назвал их сервами, носильщиками, рабочим скотом Были ли они биологическими роботами, которых создали эти древние существа А может быть, одомашненными животными Приспособленными с помощью генетической обработки к выполнению определенных функций И вот теперь эти бывшие рабы, создав собственную империю Пробуют завладеть тем, что с некоторым правом могут считать своим Потому что больше нигде во всем мире, исключая разрозненные вымирающие остатки былых поселений Не осталось иных следов гигантского замысла освоить новую юную вселенную, о котором мечтала хрустальная планета «И может быть, может быть, — подумал максвел это наследие и должно принадлежать им, ибо осуществление этого замысла опиралось на их труд. И не пытался ли умирающий баньши, томимый сознанием давней вины, не пытался ли он искупить прошлое, когда обманул хрустальную планету, чтобы помочь этим бывшим рабам, или он полагал, что лучше отдать это наследие не чужакам, а существам, которые сыграли свою роль, пусть небольшую, пусть чисто служебную, в подготовке к осуществлению великого замысла, который так и не удалось привести в исполнение. То есть пока вы стоите здесь и выражаете мне, говорил Шарп колёснику, ваши бандиты уж он ничего не упустит, вставил Оп. Дракон, сказал дух, Отправился в единственное родное и близкое место, какое ему удалось отыскать на этой планете Он полетел туда, где живет маленький народец, в надежде увидеть вновь своих сородичей, парящих в лунном свете над речной долиной И тут на него с воздуха напали колесники, пытаясь прижать его к земле, чтобы там схватить Дракон доблестно отбивает их атаки, но... «Колесники не умеют летать», — перебил его Шарп «И вы сказали, что их там много, этого не может быть Мистер Мармадюк был единственным Возможно, и считается, что они не могут летать», — возразил дух «Но вот летают же! А почему их много, я не знаю Может быть, они все время были здесь и прятались А может быть, пополнение к ним прибывает с передаточных станций» «Ну, этому мы можем положить конец», — воскликнул Максвелл. «Надо поставить в известность транспортников и...» Шарп покачал головой. «Нет, транспортная система не принадлежит Земле. Это межгалактическая организация. Мы не имеем права вмешиваться». «Мистер Мармадьюк», — сказал инспектор Дрейтон самым официальным своим тоном. «Или как бы вы там себя не называли, судя по всему, я должен вас арестовать». «Прекратите слово излияния!» — воскликнул дух. «Маленькому народцу нужна помощь!» Максвелл схватил стул. «Довольно дурачиться!» — сказал он, и, занеся стул над головой, обратился к колеснику. «Ну-ка, выкладывайте все на чистоту, иначе я вас в лепешку расшибу!» Внезапно из груди колесника высунулись наконечники сопел... И раздалось пронзительное шипение В лицо людям ударила невыносимая вонь, смрад Который бил по желудку, как тяжелый кулак Вызывая мучительную тошноту максвел почувствовал, что падает на пол Тело перестало ему повиноваться И словно связалось в узлы, парализованные зловонием Которые выбрасывал колесник Он схватил себя за горло, задыхаясь, жадно глотая воздух Но воздуха не было, был только густой, удушливый смрад Над его головой раздался ужасающий визг И... Перекатившись на бок, он увидел Сильвестра. Вцепившись передними лапами в верхнюю часть тела колесника, тигренок рвал когтями мощных задних лап пухлое прозрачное брюхо, в котором извивалась отвратительная масса белых насекомых. Колеса колесника отчаянно вращались, но с ними что-то произошло. Одно колесо вертелось в одну сторону, а другое в противоположную, в результате чего колесник волчком вертелся на месте, а Сильвестр висел на нем, терзая его брюхо. Максвеллу вдруг показалось, что они танцуют нелепый, стремительный вальс Чья-то рука ухватила Максвелла за локоть и бесцеремонно поволокла по полу Его тело стукнулось о порог, и он, наконец, глотнул более или менее чистого воздуха Максвелл перекатился на живот, встал на четвереньки и с трудом поднялся на ноги Потом кулаками протёр слезящиеся глаза Вонь достигла и коридора, но все-таки тут можно было кое-как дышать Шарп сидел, привалившись к стене, судорожно кашлял и тер глаза. Кэрол скорчилась в углу. Оп, согнувшись в три погибели, тащил из отравленной комнаты бесчувственную Нэнси. Оттуда по-прежнему доносился свирепый виск саблезубого тигра, расправляющегося с врагом.